«Эх, елки! А ведь так все хорошо начиналось! Отца ведено ушли чисто. Но по старому пути возвращаться было нельзя. И я, припомнив свое многочисленное хождение по мукам в здешних горах в 2010-м, повел наш столь победоносный отряд на запад. Перевалим через невысокий всего километровый хребет Киркендук, обойдем север Ахатуни и выйдем прямо к Кагыштам. Эта деревушка, судя по словам Костылева,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 направлением от Хатуней и Тевзаны на Агишты. Вот мля. Пошли бы мы так, как собирались, уже бой вели бы. Причем в окружении. Ой, как фигово. Скомандовав подъем, я повел напарника в сторону Шали напрямую. Через горы. Но и противник у нас был явно не лыкомшит. Вцепились нам за гривок, как бульдоги. И откуда они вообще нарисовались-то?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 Одним словом, надо устроить маленькую охоту на охотников. Не то, чтобы мы такие отмороженные и кровожадные, но просто на тех подкожных запасах, что у нас с Толей остались, мы до Ргуна точно не продвемся. но ну, разве что в штыковую атаку пойдем. И старая, почти завалившаяся кошара на склоне почти идеально вписывается в мой план. А вот это совсем здорово. Чуть в стороне от груды кирпичей, судя по всему, бывшего домика-смотрителя – Наблюдается маленькое вонючее болотце. Раньше это был, скорее всего, искусственный пруд. Причем не родниковый, потому из огнил давно, без ухода. А пересохнуть совсем ему дожди не давали. Ни камыш, ни осока в этой вонючей черной жижи давно не растут. Только густо плавают по поверхности какие-то полусгнившие стебли, да торчат травянистые кочки. А чем не вариант? Толя, занимая оборону в кошаре и смотри, чтобы они нас с тобой слева и с тылу не обошли. Хотя вряд ли. Они по большей части отстали. За нами, похоже, только одна группа идет. То ли самые настырные, то ли самые толковые. Вот ты глянем, что за гуси. Как я начну, подключайся. А ты куда? Интересуется выбирающий позицию напарник. Я? Засаду. С раскатав лохматку, я поднимаю над головой автомат, с разбегу запрыгиваю почти в самую середину болотной лужи, погрузившись в стоячую тухлую воду почти по грудь. Нет, конечно, можно было зайти и не спеша, безопасно налететь на яму или просто в последний момент выяснить, что болото слишком глубокое. Но тогда позади меня на поверхности этого водоема останется настоящий кильваторный след из потревоженной гнилой травы и взбаламученной грязи. Почти как позади атомного ледокола во льдах Арктики. Нет, не пойдет. Слишком заметно. Стараясь не макнуть калаш в вонючую жижу...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 Потом несколько коротких очередей, хлопок подствольника, взрыв, длинная на пол магазина очередь и тишина. талян ты там как? Фигово, но живой. Щавканьем и хлюпаньем выскакиваю из болота и бросаюсь к кошаре. Видок меня, наверное, в этот момент тот еще. Облепленная грязью и гнилыми стеблями травы лохматая фигура, с которой потоком сбегает бурая вонючая жижа. Просто водяной какой-то, ей-богу. Анатолий сидит на обломке бетонной балки, прислонившись спиной к стене. Лицо и грудь густо залиты кровью. Твою ж мать! Толя, что такое? А, фигня, вяло отмахивается тот. Кусок кожи со лба содрал осколком, похоже. Крови полно, а раны-то и нет. У тебя воды не осталось рожу сполоснуть, а то я всю свою давно выхлебал. Этих сколько было? Двоих, обоих наглухо. Так, раз все хорошо, не тормози. Времени у нас в обрез. Держи воду. Стрептоцитный бинт есть? Толя кивает. Тогда смоешь кровь, порошком рану засыпешь. Повязку наложишь и рвем когти. А я пока жмуров ошмонаю. Ой, мама дорогая, а покойнички-то непростые. У всех на рукавах, вместо ставших уже привычными бошек, очень хорошо выполненный шеврон. Мускулистый мужик с задранной к луне волчьей головой. И надпись на чеченском. «Г-1АМ». «Угу. Оборотень, значит. Ню-ню». «Да уж. В ли бандиты. Скорее, группа по борьбе с диверсантами, вроде фашистских егерей или советского СМЕРШа. Похоже, пропавшие в последнее время группы разведки и осназа и их рук дело. Режу шевроны и обнаруженные на шеях жетоны на кожаных ремешках. Из-под вытаскиваю магазины и гранаты. Сфотографировать тоже не помешает». Но это уже курсант пусть занимается, когда с перевязкой закончат. Обобрав своих, бегу вокруг кошары к толяным и замираю, как вкопанный. Нормальный такой сюрприз. Туаля, ты закончил? Угу. Тогда мухой с фотоаппаратом сюда. Да шевелись ты, муха сонная. Фотографировать тут действительно есть что. Кроме трупа обычного, хотя и слишком хорошо экипированного для бандита-боевика, лежит труп. Но даже не знаю. Афрочеченца, наверное. Одним словом, лежит на камушках самый что ни на есть обыкновенный негр. Возраст установить сложно. Толя пальнул из-под ствольника, не сообразив, что дистанция для постановки ВОГа на боевой взвод маловато. Зато попал удачно. Вот и лежит бедный негрила почти без головы. Только шея да нижняя челюсть уцелели, остальное в клочья. Но, судя по рукам, уже не молод был мужик. Далеко не молод. Лет пятидесяти, как минимум. Но при этом... Сохранил очень приличную для своих лет физическую форму. Плечи широкие, шея мощная. И бицепс, когда я отхватываю левый рукав, вполне внушительный. Да еще и татуировка USMC на плече никаких сомнений не оставляет. Похоже, инструктор, бывший американский морской пехотинец. Эх, родной, далековато тебя занесло от Форт брега Или где там вас дрессировали? Михаил сильно ошибается. Форт Брэг? Проживает элита американских ВДВ, зеленые береты и рейнджеры. Морская пехота же обучается на совсем других базах. В Куантико, Кэмп Пэддлтон и Кэмп Лэджен. Да и черт бы с тобой, за что боролся, на то и напоролся. А вот автоматик у тебя, дружок, зачетный. Вернее, сам-то автомат обычно АКМ, но вот обвес на нем – песня с припевом. Настоящий, еще довоенный, но в отличном состоянии ТДАй. Приклад, пистолетная рукоять, цевьё со штурмовой рукояткой. Даже оптический прицел имеется. «ТДАЙ» – известная израильская фирма-производитель тактического обвеса для стрелкового оружия, в том числе и российских образцов. «А где ж ты, братское сердце, калиматор-то посеял? Или ваш чипок батареек не завезли?» «Чипок» – армейский сленг. «Магазин при воинской части почти что тысяча мелочей. Продается всё – от пряников до гуталина». «Хотя чёрт бы с ним, с каллиматором. Где б я сам на него батареи брал? А оптика, чего ей будет? Не роняй, гвозди ею не забивай, и будет всё в ажуре. Нет, мимо такого пройти, на это я пойти не могу. Значит, автомат забираю с собой. Тяжело, конечно, но оставить такое жаба точно не подпишет. Она мне до сих пор лендровер не простила. А чего у тебя братское сердце ещё имеется?» Я не то что сильно жадный, просто любопытный до жути. Ага. На шее, кроме чеченского, еще и пара стандартных американских доктекс из нержавейки. Доктекс. Лично идентификационные жетоны военнослужащих армии США. Можно почитать и выяснить, кем ты был. Да только времени нет. Так что потом. На досуге. На голени заводские пластиковые ножны, торчащие из них наборной кожаной рукоятью и тяжелым навершием. тянул рукоять наверх, обнажая длинный матовый клинок. «Ух ты! Настоящий морпеховский кабар!» Помнится, с таким Шварценеггер хищника под джунглям гонял в одноименном фильме. «Никогда бы не подумал, что доведется в руках подержать. А что у тебя еще есть?» так кабура. А мне отлично, американский коль 1911». «Был. Пока не словил сразу несколько тяжелых чугунных осколков практически в упор». Ой, мля, как обидно. Что ж я невезучий такой. Сначала лендровер, теперь еще это. Нет, точно теперь неделю спать от расстройства не смогу. А может даже и кушать. Погнали дальше. Бинокль в чехле. Но с этим сразу все понятно. Встречи со осколками F1 даже железный кольт не выдержал. Куда уж до него обрезиненному пластику покойного Льюпольда. Из пробитого кордунного чехла достаю разбитый корпус и высыпаю кучку стеклянного крошева. Зато в качестве компенсации за все предыдущие расстройства мне достается радиостанция. Да непростая. Куда уж там простеньким пластиковым портативкам Настоящая американская Falcon Elec. Причем новой, ну не 2000 год новой, модели ANPRC-152. Да ни одна труба с антенной, подвешенная к РПС, как и у меня, на спине, за левым плечом. Но еще с каким-то дополнительным блоком в мародерке на пояснице. «Мамочка моя! Я ж такие станции только в кино да на картинках видел. Эта красавица не просто радиостанция. В ней приблуд всяких, мама не горюй. Батарея заряд до недели держит, радиус приема не менее 50 километров, правда на равнине. Но и в горах, думаю, не меньше 30. Блин, да она разве что кофе по утрам не варит и колыбельное на ночь не поет. Была еще и говорилка, ну типа «Hands Free». Но с ней момент попадания Толиного Вога в голову американского морпеха переключилась маленькая неприятность. И остался от говорилки только испачканы кровью витой проводок. Да и бог с ним. И так трофею просто цены нет. Беру даже если придется ради этого грыжу заработать. Была у американца при себе карта. Но, к сожалению, правильная. Именно такая и должна быть у настоящего разведчика. Никакой информации о своих. Да вдобавок еще и все надписи на турецком. Но это и не важно. Все равно забираю». Краем глаза замечаю, что Толян начал осматривать уже ошкуренных мною боевиков по второму кругу. «Толян, ты чего?» «Да ничего, командир. Воду ищу. Твоей-то только и хватило, что рожи слегка ополоснуть. А пить-то охота». С этими словами он снимает с пояса одного из мертвых оборотней флягу и трясет ей возле уха. А потом разочарованно отбрасывает в сторону. чу твою мать, и у этого пустая». «Да что ж вы, сволочи такие, незапасливые это все были!» наконец у третьего по счету оборотня он находит почти полную фляжку и счастливо рожей припадает горлышку. ой хорошо! Рад, что тебе понравилось. А теперь давай тут все снимай в темпе и сваливаем. Командую я». Толя быстро фотографирует мертвых оборотней, особенно подробно их чернокожего Чифа и его татуировку. «Чиф» — английский. «Вождь» — командир». А потом распихиваем трофеи по подсумкам и ИРД, а все, что не можем унести, и автоматы, и пистолеты, и даже разгрузки и ИРПС, немудрствуя лукаво, зашвыриваем в болотце, предварительно погнув и поломав возвратные пружины, повынимав затворные раны и повытряхивав из них затворы. Если так сильно нужно, пусть лазят, да ищут. Сотворив непримиримым очередную пакость, со всех ног бросаемся на восток, в сторону юрта Вообще, поначалу хотел трупы оборотни заминировать, благо гранат снова хватало. Но потом решил, что подобная шалость после предложения не глумиться над трупами, может быть местными неправильно понята. «Мишань, я что-то не въехал. На кой черт мы назад-то возвращаемся? Нам же шали проскочить и на аргун рвать надо». и «Именно, Толя, именно. Ты видел, кто на нас охоту устроил. Думаю, они этот наш рывок к аргуну уже давно просчитали».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 Особенно, если дурить и наглеть не будем. А потихонечку, по зарослям, в русле. Кстати, ранитый ты давай бросай тут красного командира счёрца изображать. Тоже мне. Голова обвязана, кровь на рукаве. Ну-ка, бандану поверх повязки аккуратно повяжи. А лучше ещё и капюшон горки сверху накинь. А то демаскируешь нас своими бинтами конкретно. Про счёрца Толя явно не понял. По лицу вижу. Но общий смысл явно уловил. «Понял, сделаю».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 и не валяемся обессилевшими тушками. Судя по всему, нам опять повезло. Противник, похоже, действительно решил, что мы напрямую рванули к Аргунскому КПП. Ну и хорошо. Можете нас там ждать до морковки на заговенье. А мы, как завещал великий Ленин, пойдем другим путем. Одно погано. Аргунское КПП как точку выхода мы засветили по полной программе. Надо искать другие варианты. Ладно, это когда вернемся. С костылёвым и Исмогиловым обсудим. Главное – вернуться. В щели, по которому текла хул ху мы буквально скатились. Кубарем. Сил стоять вертикально просто не было. То ли на четвереньках по полской реке фляги наши давно опустили. «А ну стоять, курсат Ты что, совсем с ума сошел? Вчерашнюю ночь забыл? Или думаешь, ты единственный, кто эту речушку вместо туалета использует? Да и вообще, она столько всякой грязи с гор тащит. Только дизентерии твоей мне для полного счастья не хватает». «Не могу, командир!» — хрипит пересохшим голосом напарник. «Просто помру сейчас!» «Тебе, воин, помирать еще приказа не было!» Приглушенным голосом рявкаю я. «Успокойся. Тут рядом родник есть. Из него попить точно можно. А пока просто умойся. Голову и шею намочи. Легче будет». Минут через двадцать мы действительно нашли памятный мне родник. Напились, по новой наполнили фляги, а я еще и сменил то ли повязку. Наспех накрученные им бинты уже начали расползаться, напоминая неряшливую чалму. «Все, Толя, подъем!» «Знаю, отдохнуть очень хочется, но нельзя!» «Пошли!» «Да До Цоценюрта добрелит только к закату!» «Уставший, как сволочи, со сбитыми о камни ногами, то ли вообще здорово ослаб!» «Рана на голове поначалу сильно кровила!» «Мимо автуров пробирали с особой осторожностью и не зря!»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 По глубокому руслу вышли прямо на окраине Цацина. Добрались до знакомых по началу пути развалин и стали вызывать эвакуационную группу. Какой-то ему Сергея позывной-то. «Кондрат, чужому! Кондрат, чужому! Прием!» «На связи, Кондрат!» «Мы на месте. Можно забирать. Только будьте осторожнее!» «Да уже в курсе. Скоро будем. Ждите!» Забрали нас красиво. Кроме уже знакомых Буханки и Нивы,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 На самые большие. К нам в гудермесы в Пригородное. Вообще, а с нас. Рожи у всех серьёзные. Бегают как заведённые. А что почём? Фиг его знает. Ну, я и решил, что не иначе ваша работа. Но, брат, даже не знаю, что и сказать. Мы вроде как ничего особенного и не сделали. Так? Пошалили малости то. Я киваю в сторону Толи, которого уже заштопал фельдшер. И теперь, обработав шов зелёнкой, аккуратно накладывает новую повязку. Сами нарвались. Вон, видишь, младшему моему уже лоб зеленкой намазали. Намазали лоб зеленкой, уголовный жаргон. Приготовили к расстрелу или даже уже расстреляли. В ответ Толя корчит противную физиономию и показывает мне очень неприличный жест, который можно перевести примерно как «не дождешься». Так что, будто не заметив хамского поведения подчиненного, продолжаю я, наверное, просто совпадение. «На-на, пускай совпадение», — понимающе кивает Сергей. Не дурак. Про военную тайну как-то слыхал краем уха. Вот и ладушки. Довольно хлопаю я ладонями по коленям. Значит, тогда поедем мы. Домой пора, правда, курсант? Угу. Соглашается тот, но от кивка воздерживается. Голушка, видимо, все-таки бобо. Ну раз угу, тогда грузись машину и поехали. В Червлёно я сразу направился не в псарню, а в комендатуру. Было у меня такое чувство... глубоко внутри, что нас там ждут. Ведь о возвращении нашим из Аргуна наверняка сообщили. Не ошибся. И костылёв и Смогилов были на месте. Глянув на забинтованную голову и испачканную кровью горку Толли, тут же вызвали врача и отправили курсантов в больницу. На его уверение, что фельдшер в Аргуне уже все сделал, никто внимания не обратил. Мол, знаем мы тех фельдшеров-коновалов. Я только и успел у него фотоаппарат отобрать. Все остальные вещдоки, включая сумку, снятую с посыльного, все равно у меня в орде лежат. «Ну чего встал, как стол? Присаживайся!» — гостеприимно указывает на мой любимый стул комендант. «Да боюсь, испачкаю!» — кокетничаю я. По правде сказать, большая часть болотной грязи с меня стекла и осыпалась еще на пути к серженьюрту. Оставшуюся я смыл в хулхулау ху лау а горка с тех пор уже просохнуть успела. Но видок у меня один черт, совсем не презентабельный.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 делаю хитрую рожу я и достаю из ранца фалькон у господь офицеров глаза натурально вылезают из орбит а челюсти с дробным грохотом рушатся на столешницу рабочая выдыхает из могилов а то разве что гарнитура оторвала но это так мелочи небось тоже себе оставить хочешь с тоской стонет олег А в глазах его плещется многовековая скорбь всего великого татарского народа, незаслуженно обижаемого жадными урысами. «Ну, ты еще заплачь, товарищ майор», — улыбаясь я. «Да на оно мне сдалось?» «Я, я со своим-то никак до конца не разберусь. А эту до конца жизни не освою. Да и прошивка опять же. Так что готов уступить, разумеется, за достойную плату». «Кто б сомневался, скотина ты меркантильная!» В голос хохочет Костылев, пока из прибирает перебирает к рукам внезапно свалившееся на него счастье. «А по деньгам не обидим, обещаю. Такая, как мне кажется, да еще и полностью исправная, как минимум на сотню золотом тянет, если не больше. Но это зависит от того, чего там в дополнительном носимом блоке имеется. Короче, связь передадим, те поглядят и окончательную цену назовут. «Ешь твою налево!» – перебивает Игорь, обычно сдержанный и вежливый из могилов.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 «Но ты и ценник тюкалов», — изумляется костылёв «А чего вы хотели, господа?» «Наемник, грязный наймит, не брезгующий ничем ради собственной выгоды. Ехидным тоном выдаю я. Опять же, курсант вон, пострадавший. На компресс бы надо». «Да ну тебя, клоун!» — фыркнул отмахивается Игорь. «Чего там живо остался? А все туда же. Балагорить!» «А ты, Игорек, классиков перечти. Из тех, что Великую Отечественную прошли, а потом книгу о ней написали...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 Короче, помимо денег, сверлите дырки. Как минимум по отваге. А если в сумке что важное, то и по Георгию. Лично представление писать буду. «Круто!» — присвистываю я. «Не свисти, денег не будет», — обрывает костылёв «Не все так хорошо. Разворожили вы это змеиное кубло неслабо, так что надо вам обоим на время исчезнуть. тот через два дня большой конвой на Ростов идет. Охрана из числа военных, как я считаю».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 Я, словно новобранец, подрываясь со стула и, вытянувшись по стойке смирно, рапортуем. «Никак нет! Разрешите в ужасе съебаться!» «А вот фиг-то там!» — суровым голосом отвечает Игорь. «А письменный отчет в трех экземплярах за тебя Пушкин будет писать? Александр Сергеевич?» «Серьезно? В трех?» Я со спугом смотрю на свои командирские, показывающие уже почти два ночи. «Нет, насчет трех я пошутил», — улыбается Костылев.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 Вышедший на мой настойчивый стук Кузьма недовольно морщился и протирал заспанные глаза пудовыми кулачищами. Но увидев, кого именно черт принес в такое время, в мгновение ока переменился. «Вернулись. Ну, слава богу. Не зря Зина вчера целый день свечки Николаю угоднику ставила. А сто ли что?» «Да нормально все. Успокаиваю я хозяина псарни. Царапина, хоть и глубокая. Опять же, ты ж знаешь нашего Анатолия».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 Сейчас ображу вам по-быстрому. Картошечки там отварю, котлеток пожарю. Как раз на завтрашний обед фарш готов. Весь вечер зинули и крутили. А хотите, так просто я ишенки с колбаской с ганошу. И молока. Не, отрицательно мотаю головой я. То ли лучше чаю горячего, с сахаром или вареньем. Есть варенье. А то. Даже обижается трактирщик. А и вовое, персиковое, черешневое, яблочное. Тогда которое послаще. Ему сейчас гемоглобин повышать надо. Рана у Толяна хоть и фуфловая, но кровь он потерял многовато. Ну, вот и ладно. Давайте, парни, проходите, садитесь. А я быстренько. Суетящийся Кузьма выглядел очень необычно, но не смешно, а как-то... даже не знаю. Будто отец, дождавшийся, наконец, долго плутавших где-то сыновей. Хороший он все-таки мужик. Пока четверть гремел сковородками на кухне, мы с Толей сели обсуждать результаты нашей вылазки.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 «Нож не отдам, даже и не уговаривай!» Мгновенно реагирует Толя, и даже забинтованной головой начинает трясти отрицательно, но сразу же кривится от боли. Тут я вспомнил, как курсант замирал перед витриной с ножами в лаке Старосельцева, какое у него при этом было лицо, и чуть не заржал голос. Да уж, кабар у этого ножевого маньяка только у мертвого отнимут. «Нет, Оля, я про автомат. Вернее, про все эти приблуды, что на него понавешаны».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 С набитым ртом произнести что-либо более членораздельное точно не получилось бы.